Прошло не меньше часа, прежде чем Вашингтон распрощался с остальными генералами. Джейми не раз успел подумать, что проще вскочить, опрокинуть стол и сбежать, а континентальная армия пусть сама разбирается со своими бедами. Он по опыту знал, как медленно движутся войска, не растрачивая попусту силы. Да и Вашингтон, похоже, считал, что британцы покинут Филадельфию не раньше, чем через неделю. Только бесполезно себя убеждать, что времени еще достаточно. Тело, казалось, живет собственными желаниями. Джейми мог подавить голод, жажду, усталость и боль от ран, Однако не мог ничего поделать с необходимостью увидеть сию же минуту, Клэр. Наверное, это и есть тот самый переизбыток тестостерона, о котором частенько упоминали они с Бряной, когда говорили о странном, на их взгляд, поведении мужчин. Надо будет как-нибудь спросить, что такое этот самый тестостерон? Джейми заёрзал на скамье, пытаясь сосредоточиться на словах Вашингтона. Наконец в дверь постучали, и в хижину заглянул темнокожий мужчина. «Готово, сэр!» – сказал он э, с протяжным акцентом, выдававшим уроженша Биржиния. «Благодарю, Цезарь!» – Вашингтон кивнул в ответ и поставил обе руки на стол и поднялся. «Итак, договорились, джентльмены? Генерал ли Вы едете со мной. С остальными, как условлено, встретимся на ферме Сатфина, если не поступит иных распоряжений». Сердце у Джейми радостно скакнуло, и он хотел было встать, но старина Дэн схватил его за рукав. «Погодите-ка минутку, надо же узнать о своем новом отряде, так?» Я начал Джейми огляделся, но помощи ждать было нет. Поэтому он сел, дожидаясь, пока Натаниэль Грин поблагодарит миссис Хардман за гостеприимство и вручит ей небольшую компенсацию от армии за труды. Джемми был готов побиться об заклад, что монеты в кошеле вовсе не армейские, самого Грина. Но женщина взяла их, хоть и на вымученном лице не отразилось ни радости. Плечи её поникли, как только последние генералы скрылись за дверью. Всё-таки их присутствие подвергало женщину с ребёнком немалой опасности. Кто-нибудь мог увидеть в её доме людей в форме континентальной армии? Она мельком взглянула на них с Дэном, но, кажется, их общество тревожило её меньше. Всё-таки они в гражданском платье. Свой мундир Дэн снял и, вывернув наизнанку, сложил рядом на скамье. Но ну как? Нимб голову не печет?» – спросил он вдруг. «Что?» – Джейми оторопел. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, Из опасения от иудеев пришел Иисус и стал посреди и говорит им «Мир вам», процитировал Дэн и широко ухмыльнулся. «Моя Эбигель, женщина набожная и частенько зачитывает мне куски из Библии в надежде, что я остепенюсь, хотя, надо сказать, пользы от ее усердия мало». Он вытащил из холщового мешка пачку потрепанных бумаг с загнутыми уголками, роговую чернильницу и пару рваных перьев. «Это...» Прежде чем свежевоскрешенный Иисус наш удалится по своим делам, позвольте написать имена ваших родных командиров и указать их расположение, потому что находятся они вовсе не в лагере. Миссис Хардман, мадам, вас не затруднит принести капельку воды для чернил? Джейми приложил все силы, чтобы справиться с этим делом побыстрее, и следующие пятнадцать минут разбирал каракули, нацарапанные медлительной рукой Дэна. «До Филадельфии идти часа два, может, три. У вас есть деньги на первые расходы?» «У самых дверей», — спросил Дэн. «Не пение», — признался Джейми, бросая взгляд на пояс, где обычно болтался кошель. Он давно отдал его Дженни, чтобы та во время дороги могла развлечься и купить каких-нибудь безделушек. А сегодня утром он так торопился увидеть Клэр, что из типографии выскочил, не прихватив ничего, кроме одежды на плечах и пачки листовок для Фергюса. Джеймс задумался на минуту, как все сложилось бы. Не попадись он на глаза солдатам, когда передавал Фергюсу бумаги, Тогда он не привел бы за собой погоню в дом лорда Джона, не столкнулся бы с Уильямом. Хотя сокрушаться в любом случае уже поздно. Дэн снова залез в свой мешок, выудил еще один поменьше извенящий кошель в придачу. Вот немного еды на дорогу и аванс в счет вашего генеральского жалования, сэр. Он расхохотался над собственной остроумной шуткой. «Униформу придётся купить. Ни один портной Филадельфии не возьмётся, за пошив мундира континентальной армии. И горе вам, если предстанете пред очи Джорджа Вашингтона в ненадлежащем виде». Он рьяный сторонник мундиров. Говорит, нельзя внушить к себе уважение, если выглядишь последним оборванцем. Хотя бы и сами, небось, это знаете. Дэн, который в обеих битвах под старой саратогой сражался в одной лишь охотничьей рубахе из за жары повесив мундир на ветку, широко улыбнулся. На загорелой коже ярко выступил белый шрам у верхней губы, там, где пуля прошла на вылет. Затем позвольте отклавиться, генерал Фрейзер, Джейми фыркнул, но все же с улыбкой встал, чтобы пожать Дэну руку. Затем вернулся к разбросанным по столу бумагам, сложил их вместе с кошелем и одиноким пером, которое позабыл старина Морган в сумку. За еду он был особенно благодарен. Мешок источал аромат вяленого мяса и лепешек. На дне прощупывались твердые яблоки. Утром Джейми даже позавтракать не успел. Он встал. И вдруг ногу от поясницы до самой стопы белой вспышкой пронзила боль. Ахнув, Джейми упал на табурет. Нижняя часть спины и правую ягодицу скрутила судорогой. Господи Иисусе, Пресвятая Дева Мария, только не сейчас! Простонал он сквозь зубы не то молитву, не то проклятие. Первый раз спина хрустнула, еще когда он избивал Джона Грея, но тогда в пылу схватки Джейми не обратил на это внимания. Потом в седле был слишком занят невеселыми мыслями, а теперь после часа на жесткой скамье мышцы успели в конец закоченеть. И он попытался было встать, но тут же сполз обратно. Упёрся о столешницу кулаками, склонил голову и произнёс на гельском пару фраз. Отнюдь не молитвенных. «Всё хорошо, друг мой!» Хозяйка дома тревожно прищурилась. С Секундочку выдавил Джейми, пытаясь дышать так, как учила Клэр, чтобы снять спазмы. «У вас будто бы схватки!» – насмешливо сказала женщина. Прежде и сам Джейми находил это забавным, но не сегодня. Боль понемногу улеглась. Он вытянул ногу и очень медленно снова согнул. Вот так, потихоньку. Но только не он приподнялся, всю нижнюю часть тела опять сковала. И ягодицу прострелила слепящей болью. «У вас есть виски или ром?» только бы встать на ноги. Однако женщина покачала головой. «Прости, друг, даже пива нет, и молока для детей тоже!» с горечью добавила она. «Солдаты всех кос увели!» Она не уточнила, что за солдаты. Впрочем, ей было неважно. Джейми, буркнув под нос извинений на тот случай, если это были борцы за независимость или ополченцы, снова опустился на стол. Такое с ним случалось уже трижды. Неожиданная вспышка боли напрочь лишала его возможности двигаться. Первый раз он встал на ноги лишь на четвертый день, потом на второй. Но следующие несколько недель все равно передвигался с большим трудом. «Сильно болит? Могу дать сироп из ревеня», – предложила женщина. Джейми выдавил улыбку, но покачал головой. «Благодарю, мэм. «Просто спину прихватила. Сейчас отпустит. Будет легче». Беда в том, что отпустит далеко не сразу. И всё это время он будет практически беспомощен. Джейми начинал паниковать. «Ох, женщина нерешительно замерла. Но тут заплакал ребёнок, и она взяла его на руки». Из-под кровати выползла девочка, мелко еще, лет пяти-шести, и с любопытством уставилась на Джейми. «Ты останешься на ужин?» — на удивление четко заговорила она и нахмурилась. «Кажется, ты очень много ешь!» Похоже, она все жидкость постарше лет восьми, а то и девяти Джейми улыбнулся. От боли на лбу выступила испарина, но уже можно было дышать. «Вашу еду я брать не буду», – заверил он. «Более того, в сумке у меня есть добрый ломоть хлеба и мясо. Это тебе». Глаза у нее стали размером с монету, и Джейми уточнил. «Я хочу сказать всем вам». Она уставилась на сумку и жадно сглотнула слюну, а у Джимми засосала под ложечкой. Прю! Прошептала девочка, глядя под стол. Еда! Оттуда выползла еще одна малышка и встала рядом. Обе они были тощие, что твои жерди, но при этом совершенно разный на вид. «Я слышала», — сообщила новенькая и торжествующе посмотрела на Джейми. «Не вздумай пить мамин сироп из ревеня», — предупредила она. «Дерьмо так и попрет. До уборной не успеешь убежать». «Пруденс!» Та благоразумно замолчала, хотя по-прежнему бросала на Джейми любопытные взгляды. Ее сестра встала на колени и Пошарив под кроватью, выудила глиняный коричневый горшок. Важный предмет домашнего обихода. «Мы, если надо, отвернёмся». «Patience!» Миссис Хардмен, красное смущение, отняла горшок у девочек и погнала их к столу, куда, мельком взглянув на Дженни, убедившись, что он не передумал, выложила хлеб и мясо из его сумки, скрупулёзно поделив их на три части. Две побольше для дочерей, одну поменьше для себя, отложив её в сторону. Горшок она оставила на полу у кровати. Джейми заметил белую надпись на дне. Он прищурился, чтобы разобрать при тусклом свете буквы и улыбнулся. Вокруг пчелки озорно, подмигивающее из горшка, велась латинская надпись «I'm Апис Патанде Fineone». Такие штуки он встречал и прежде. В Эдинбургском борделе. Где он когда-то снимал комнату, было полным-полно посуды с подобными каламбурами на псевдолатыни. Иногда откровенно вульгарными, иногда, как здесь, вполне удачными. Если читать по-латыни, звучит как бред. Не пейте пчелу сейчас. Но если по-другому расставить пробелы в словах, на английском они обретают смысл. «Я ночной горшок, причем отличного качества». Джейми задумчиво уставился на миссис Хардман. Вряд ли надпись ее рук дело. Скорее всего, ее супруг был человеком образованным. Причем, судя по нищете в доме, именно что был. Джейми мысленно перекрестился. Проснувшийся младенец возился в колыбели, попискивая, словно новорожденный лисенок. Миссис Хардман взяла его на руки, ногой подтянув потёртый стульчик для кормления. Положив на минуту ребёнка на кровать рядом с Джимми, она расстегнула лифт, свободной рукой подхватив при этом яблоко, которое случайно столкнула локтем со стола одна из старших девочек. Ребёнок жадно чмокал губами, изгладавшись не меньше шесть сестёр. «Я так понимаю, что маленькая честь пробормотал Джейми. «Откуда вы знаете, как её зовут?» – поразилась миссис Хардман. Джейми взглянул на проданс и пейшенс, благоразумие и терпение, которые жадно набивали рты мясом. Ну, девочек, по имени Трезвость и стойкость я прежде не встречал. Остается только целомудрие, негромко ответил он. Пеленки совсем промокли. У вас есть чистые? Очага сушились две изношенные трепицы. Женщина сняла дно и, повернувшись, обнаружила, что Джейми ей уже распутал отсыревший подгузник, как называла эти штуки Клэр, и, придерживая ребёнка за ножки, вытирает младенческую попку. «Как вижу, у вас есть дети!» – и миссис Хардман удивлённо приподняла бровь. Кивнув, она забрала грязную пеленку и бросила ее в ведро с водой и уксусом, стоявшее в дальнем углу. «Уже внуки!» Джейми пошевелил пальцами перед носом крошки Честили. Та глаза и восторженно засучила ножками, не говоря уже о шести племянниках и племянницах. «Как там поживают Джем и Мэнди?» «И не задыхается лебеняшка Анри Кристиан?» Джейми пощекотал розовую гладкую пяточку, вспоминая на удивление красивые голубоватые пальчики Мэнди, длинные, как у лягушки. «Вся в тебя», — сказала тогда Клэр, щекотя Мэнди другую ножку. И вдруг большой пальчик у внучки подогнулся. Как же Клэр это называла? Он попробовал сам сейчас повернуть этот трюк, И чуть не захлебнулся от восторга, когда пальчики честите тоже дернулся от щекотки Бобинского, сообщил он миссис Хардман, вспомнив, наконец, странное имя. Рефлекс Бобинского. Вот как называется, если у ребенка подгибается пальчик. Миссис Хартман удивилась ещё больше, когда он ловко спленал малышку и закутал её в одеяльце. Женщина взяла ребёнка и с непередаваемым выражением лица села на стул, прикрывшись шалью. Джейми, будучи не способен отвернуться, зажмурил глаза, чтобы её не смущать.